Наши встали перед выбором – торпедировать его или переждать. Переждали, а за это время машина с Домиником уже проехала Хачимскую. Бросились следом и еще успели заметить, как он сворачивает в Вилловую. Перед больницей им прочно преградила путь машина скорой помощи. Пришлось по рации вызвать подкрепление –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 Глосик и Ковальский, а они в жизни ни разу никакого Доминика и в глаза не видели, посредником выступал Зенок из «Зеленки», о котором они тоже знали лишь одно, имеет дурную привычку грызть спички. «Езус Мария!» — только и произнесла я в ужасе. «И если бы эти тайные апартаменты в подземелье не были раскрыты...»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 «Железнодорожный патруль думал, что имеет дело с самой заурядной дракой, какие на вокзале случаются каждый день, так что за ними никто и не погнался. Тот, которого пани обезвредила...» Майор галантно склонился передо мной. «Тот, который от удара в живот сел на пол, так и остался сидеть. Нет, не бежал. Бедняга с трудом поднялся. Так он казался и вообще невинно пострадавшим».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 И Таровского. «А моих не было?» Удивилась я. «Не было», — ответил майор. «Свекровь же дополнила. За пять лет брезент наверняка не раз стирали. Насколько я помню, Миколай очень любил стирать. Верно ведь?» «И что, Глосик и Ковальский сами признались в убийстве Миколая?» «Нет. Но, поверьте,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 — сказал майор Боровицкий. — И за твою жизнь я не дам гроша ломаного. Фальшивомонетчики, правда, сидят в полном комплекте, но шайка дельцов наркобизнеса столь разветвлена, что до сих пор всех еще не выловили. Росиковский считает, что переловили половину. Датчане тоже могут похвастаться кое-какими успехами, но нечего себя обманывать, это еще далеко не конец.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 «У меня срочный заказ на торговые павильоны. Ты займешься колористикой». «Это его мне Бог послал. Только приехала и сразу нашла работу по специальности». Я согласилась, не задумываясь. «Как на наше сотрудничество посмотрит его баба?» «Не мое дело, пусть сам разбирается». Сообщив адрес, по которому я должна приехать вечером, он закончил со мной разговор.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 И я твердо решила, буду счастливой как можно дольше. Вы прослушали книгу Иоанны Хмелевской «Стечение обстоятельств», записанную Storytel в 2022 году. Текст читала Марина Лисовец.